Джанцин, видя, что дело плохо, оставил в покое Дунпина и ускакал к своим войскам. Однако Дунпин, забыв о всякой осторожности и даже об искусстве Джанцина метать камни, стал преследовать своего противника. А Джанцин тем временем зажал в руке камень и, подождав, пока враг приблизится к нему, с криком «Лети!» метнул его. Но Дунпин и на этот раз успел уклониться, и камень пролетел мимо, едва задев кончик уха. Но после этого Дунпин сразу же вернулся в свой отряд. Сочао также перестал преследовать Гунвана и Дин Де Суне и поспешил к своим. В этот момент Джан Цин опустил пику, достал камень и метнул его в Сочао. Сочао хотел увернуться, но не успел и камень попал ему прямо в лицо кровь так и брызнула тогда сочау схватив свой топор вернулся в отряд между тем лин чун и хуаюн преградили дорогу гун вану алюи фан и гушен вели борьбу против диннда суня гун ван был в полной растерянности он металл свои летающие копья но не мог попасть ни в хуаюна не в И так как у Ганвана не было больше никакого оружия, то Линчуну и хуаюну удалось схватить его живым и привести в лагерь. Дендесунь, вращаясь своим летающим трезубцем, не на жизнь, а на смерть бился с Люйфаном и Гошеном. Он не ожидал, конечно, нападения со стороны Янцина и не приготовился к защите янсин наблюдая за боем, думал 15 наших военачальников уже потерпели поражение что станут говорить о нас если мы так и не захватим ни одного противника и тут отложив в сторону свою палицу он взял в руки арбалет приложил к тетиве стрелу и пустил ее тетива зазвенела и стрела попала прямо в ногу коня диннда суне Конь рухнул на землю, Люйфан и гушен тотчас же схватили Дин де Суня, Джан Цин хотел броситься ему на помощь, но не в силах противостоять такому огромному количеству противников, вынужден был, захватив Лютана, вернуться в Дун Чан Фу. Начальник округа с городской стены наблюдал за ходом боя. И видел, как Джанцин один за другим поразил 15 военачальников из Ляншаньбо. Не вернулись правда Гунван и Дин Дэсунь, но зато был захвачен Лютан. И вот начальник округа, прибыв в управление, преподнёс Джанцину кубок вина и поздравил его с победой. На Лютана надели конгу и отвели его в тюрьму. После этого был устроен совет. А Сундзян тем временем отозвал свой отряд и распорядился сейчас же отправить Гун Вана и Дин Дэ Суня в Лян Шаньбо. И вот беседуя с Лудзюнь и И У Уюном, Сундзян сказал: "Я слышал, что в эпоху пяти династий Ван Янчжан из Даляна еще до захода солнца поразил 36 танских полководцев. Эпоха пяти династий, эпоха Удай или пяти династий. 907-959 годы нашей эры. А вот сегодня Джан Син за короткое время одержал верх над пятнадцатью нашими военачальниками. Поистине, он своими способностями не уступает древнему полководцу Вань Янджану. Человек он, несомненно, отважный и смелый. Все молча слушали, а Сунзян продолжал. Но мне кажется, что Джан Цин во многом зависит от Гунвана и Динда Суни которые служат ему поддержкой с флангой. И сейчас, когда мы лишили его этой опоры, можно будет подумать, как захватить его. — Вы можете быть совершенно спокойны, уважаемый начальник, — сказал тут Уюн. Я внимательно следил за его действиями и уже кое-что придумал на этот счет но пока необходимо отправить наших раненых главарей в Ляншаньбо. Аллу, Джешене, Усуну, Суньли, Хуансиню и Лили передать, чтобы они выводили свои лодочные флотилии и пешие части, готовили подводы, оружие, лодки и коней и выступали вперед. Лодки и коней надо выслать вперед и выманить Джанцина. Тогда можно будет считать, что мы сделали большое дело. И Уюн сделал все необходимые распоряжения. А теперь надо рассказать еще о том, как в городе между Джан Цином и начальником округа происходило совещание. Хотя мы и выиграли два сражения, говорил Джан Цин, однако основную силу разбойников не уничтожили. Сейчас следует послать разведчиков выяснить, что делается у противника, и тогда уже действовать. Возвратившись, разведчики доложили следующее. С северо-восточной стороны вражеского лагеря прибыли большие обозы с продовольствием. Мы насчитали свыше ста подвод. На воде стоит больше пятисот лодок, больших и маленьких груженных продовольствием и фуражом. Обозы и лодки движутся одновременно. Их сопровождает несколько главарей. — Уж не замышляют ли чего-нибудь разбойники? — выслушав донесение, сказал начальник округа. — Как бы нам не попасться на удочку. Надо снова послать туда людей чтобы точнее узнать, действительно ли они везут фураж и продовольствие. На следующий день разведчики сообщили, подводы действительно нагружены фуражом и продовольствием. Видно, как с них сыплется рис, а лодки хоть и крытые, но в просветах можно заметить сложенные мешки. Сегодня вечером я выйду из города сказал тогда Джан Цин, и постараюсь захватить вначале подводы, а потом уже лодки. А вы, господин начальник, будете помогать мне. — Таким образом, мы мигом захватим их. — Что ж прекрасно! — воскликнул начальник округа. — Только смотрите, будьте осторожны. После этого он распорядился как следует накормить бойцов и поднести каждому вина. Затем все оделись в боевые доспехи, навьючили мешки, и Джан Цин, взяв свою длинную пику, тайком вывел из города отряд в тысячу человек. Этой ночью неполная луна светила тускло, зато звезды, которыми было усеяно все небо, сверкали особенно ярко. Не прошел отряд и десятили, как впереди показалось множество подвод, на которых были флажки с надписью «Зерно честных и справедливых людей из лагеря Лян Шаньбо». Впереди шел Лу Чжэ Шэнь, неся на плечах посох и волоча свою черную рясу. «Ну, эту лысую башку я раздроблю одним камнем!» — крикнул Джан Между тем Лу Джешэнь притворился, что не видит своего противника, и продолжал большими шагами идти вперед. Он совсем позабыл о том, что нужно принять меры предосторожности. И вот когда он шел, Джан Цин, сидя на своем коне, крикнул «Лети!» и метнул камень прямо в голову Лу Джешэни. Из раны хлынула кровь, и Лу Джешэнь упал навзничь. В тот же момент все бойцы Джан-Сина с боевым кличем бросились вперед. Тогда Усун, взмахнув своими кинжалами, рискуя жизнью, ринулся на выручку лу джа -Шеню. Бросив зерно, он побежал прочь, таща за собой лу джа -Шеня. Захватив подводы и убедившись, что они действительно нагружены зерном, Джан Цин остался очень доволен, не стал преследовать Луджи Шеня, и, охраняя захваченный обоз, двинулся с ним в город. Такая удача очень обрадовала также и начальника округа. Он лично принял доставленное зерно. Джан Цин решил сейчас же снова выступить, чтобы захватить еще лодки с зерном. Но начальник округа стал предостерегать его. «Смотрите, уважаемый командир, будьте осторожны!» Джан Син вскочил на коня и, сделав крюк, очутился у южных ворот. В это время на реке можно было видеть бесчисленное множество лодок с продовольствием. Джан Син крикнул, чтобы открыли ворота, и с боевым кличем весь его отряд ринулся на берег. Но в этот момент... Все небо заволокло тучами, и вокруг повис густой туман. Бойцы оглядывались, но в наступившей темноте не могли разглядеть даже своего соседа. Это действовала магия Гун Сунь перепугался так, что у него даже в глазах потемнело. Он хотел уже отступить, но ни позади, ни впереди не мог найти дороги. То тут то там раздавались воинственные кличи но где находились войска противника понять было нельзя в это время линчун во главе закованных в броню всадников погнал отряд джансина прямо к воде а в реке в одну линию расположились восемь главарей лизюнь джанхен джан шунь три брата юань и два брата тун Все попытки Джан Цина спастись оказались тщетными, и он был пойман братьями Юань, которые связали его и направили в свой лагерь. А командиры флотилии помчались доложить об этом Сунцзяну. Между тем, Юн торопил всех главарей, как больших, так и малых, наступать на город. Начальник округа, растеряв всех своих главарей, не мог, конечно, один устоять против разбойников. Вокруг города рвались ракеты, ворота были открыты. А начальник округа от страха не знал, куда деваться. Отряды Сунзяна с боем ворвались в город и прежде всего освободили лютана. Затем они раскрыли склады, Часть продовольствия отправили в Ляншаньбо, а другую часть раздали населению. Начальника округа, поскольку он был человеком честным и не взяточником не тронули. И вот Суньцзян и его молодцы собрались в управлении округом. Вскоре командиры флотилии привели Джан Цина. Ни одного из присутствующих здесь ранил Джан Цин и все они от гнева скрижетали зубами, готовы были броситься на Джан Цина и убить его. Однако сунзян пошел ему навстречу и, извиняясь, проговорил. «Мои люди случайно оскорбили ваше достоинство, но я очень прошу вас не сердиться на них». И он пригласил Джан Цина пройти в зал. Однако не успел он договорить, как Лу Чжэшэнь, у которого голова была обвязана платком, с посохом в руках ринулся вперед, горя желанием избить Джан Цзян. Но Сун Цзян разнял их, выбранив Лу Чжэшэня и заставил его отойти. Джан Цзян же, увидев, как справедлив Сун Цзян, почтительно склонился перед ним до земли и заявил о своей готовности служить ему. Тогда Сунзян взял чашку, выплеснул из нее вино и, разломав пополам стрелу, поклялся. — Дорогие друзья! Тому из вас, кто вздумает отомстить этому человеку, само небо не будет помогать, и он погибнет от меча. После этого уже никто из присутствующих не осмеливался что-нибудь сказать. Настроение поднялось, все стали шутить, смеяться и готовиться в путь. Тут Джан Син подошел к Сунзяну и посоветовал ему взять с собой проживавшего в Дун Чан Фу врача, который лечил лошадей. У него была двойная фамилия — Хуан Фу, а имя — Дуань. Он хорошо разбирался в лошадях, знал, как их лечить в холод и в жаркую погоду и когда прописывал какое-либо средство или же делал прививку, то не было случая, чтобы лошадь не поправлялась. Тут с ним мог сравниться только древний бо -Ле. Врач этот родом из Йой-Джоу, очень похож на иностранца. За голубые глаза и рыжую бороду его прозвали Рыжебородом. В Лян Шэньбо такой человек может принести большую пользу, поэтому следует его пригласить и взять в лагерь также его семью. Если Хуан Фу Дуань согласится поехать вместе с нами, я буду счастлив, сказал обрадованный Сунцзян. Тогда Джан Син тотчас же сходил за врачом и представил его Сунцзяну и остальным вождям. У него были голубые глаза с темными зрачками и опускающаяся пониже живота вьющаяся борода. Суньцзяну очень понравилась его благородная внешность. В свою очередь Хуан Фу Дуань был покорен учтивостью и справедливостью Суньцзяна и выразил свою готовность отправиться вместе с ними в Ляншаньбо что доставило огромную радость Сунцзяну. После того, как он произвел смотр своим отрядом, главарям был дан приказ подготовить к выступлению своих бойцов, а также обозы с продовольствием и ценностями. Итак, весь провиант, захваченный в этих двух городах, направлялся в лагерь. Войска двинулись в путь. В пути ничего особенного не произошло. Вскоре все прибыли в лагерь и собрались в зале верности и справедливости. Сунзян приказал освободить Гунвана и Динда Суня, и, когда их привели, постарался утешить добрыми словами и хорошим отношением. Оба командира почтительно склонились перед Сунзяном до земли и выразили готовность служить ему. Прибывшему в лагере хуанфу Дуаню было поручено лечение лошадей. Дун-пин и Джан-цин тоже стали главарями в горном лагере. Сун-цзян был очень рад и немедленно распорядился устроить в их честь пиршество. Все собрались в зале верности и справедливости и уселись по порядку. Предводителей было много, как раз сто восемь человек. И вот Сунзян начал говорить. «С тех пор, как мы собрались в горах, у нас, куда бы мы ни ходили, нигде не было неудач. И все это благодаря покровительству неба, а не заслугам людей. То, что я стал вашим руководителем, Этим я обязан исключительно вашей храбрости, уважаемые братья. А сейчас я хочу кое-что сказать вам и прошу вас выслушать меня. — Мы готовы выслушать ваши указания, уважаемый брат, — сказал Уюн. И тогда Сунзян, обращаясь к предводителям, стал рассказывать о своих дальнейших планах. Поистине, 36 наибольших светил — это должное было число, и число было меньшим светилом назначено — 72. О каких же планах повел речь Сунцзян, мы расскажем в следующей главе.